на тот берег мы расстались и лето стонала будто связали его бросили в багажник повезли убивать да расходиться пора любовь безысходная преданная разоренная словно пустая вся изнутри а живая душишь брыкается, ногой поддых бьет и будто бы умерла затихла и должно быть легче а нет Чувствуя, что похоронили половину моего тела. Так и хожу, располовиненная. Я старалась не писать Гоше эти две недели, но отвечала. Да какой же ты большеглазый, с гитарой. Да что за печаль, черные космосы, дыры. Поешь мне love song, за кью и будешь всегда. Теперь уж точно всегда будешь. Да и я теперь буду всегда. I will always love you. Другим днем спрашиваешь, как сейчас разводится. Поговорили с Надей, на неделю пойдем. Отвечаю, что молодцы, что это хорошие новости. Это в субботу. Подруги тащат меня на природу. Мы сидим у реки. Вдруг бобер. Мохнатый, зубастый, важный такой. Достоинство в морде. Река улыбается зверю. Морщинки ползут по воде. Я бегу следом по бережку. Так нужно чудо, но есть только бобёр, а я умею быть благодарной. Догонишь его, как же, уплыл. Но так хорошо, лето, солнце, параллельная моим горестям жизнь. Эх, рассказать бы Гоша, он бы понял, бобёр — это важно. Но что беспокоить, расстались не тревожь, пусть заживет. Это воскресенье было. Понедельник и вторник не пишет. И к лучшему. Может, и правда вдруг разведутся. Начнется другое. Новое, честное. Возьмем друг друга и не отпустим. Расставание со смехом вспомним. Как только заверят с женой делить будут. Да уж разберутся. Поровну, наполовину. В среду вечером мама. А что с Гошей я видела в контакте? Да ничего с ним. С ним случилось ничто, ничто забрало его с собой. Сдалось сердце в реанимации. Так Надя пишет, оставляет на странице номер. Звоню. Правда? Да. А кто это? Его девушка. Кто? Подруга. А, правда, да, правда. Это неправда. правда. Правда должно быть праведная, справедливая. Дальше я плохо помню. В субботу очнулась на берегу моря. Черного моря на берегу. Смотрела на горизонт. Берега два должно быть. Второй так далеко, что его нет.